Третий раз прошла городская военно-патриотическая игра «Зарница» сезона 2022. Конечно, основа была работа, заложенная еще в военно-патриотическом клубе Зорницы. Личный состав участвовал в соревнованиях различных структур, таких как МВД, отряд «Коршун», общественные организации, то есть спасатели и школы безопасной, туристические центры, Забайкальский фронт по военно-прикладным эстафетам, по военно-прикладным соревнованиям, по школе безопасности «Юный спасатель», по туризму. Получил большой опыт, и этот весь опыт лег в основу именно этой игры, военно патриотической игры Зорница в городе Краснокаминский. Данной инициативой выходила общественная организация «Союз десантников», и в 2018-м генеральный директор Пау гухо Иван Александрович Киселев услышал нас И в 2019 году подали ему первое положение, разработку игры, комментарии к ней. На этой встрече присутствовали первичная профсоюзная организация в лице председателя Дмитриева Натальи Викторовны. Это непосредственный социальный партнер клуба «Зарницы», где было решено провести игру. До этого, в 2018 году, мы разговаривали с администрацией города Краснокаменска в лице Естегнева Анастасии Владимировны, которая вышла э, с данным предложением тоже к руководству.